ГЛАВА четвертая Мясо. Иногда знакомое, а иногда нет. Тусклого, рыжий-красного цвета с темно малиновыми прожилками. Маленькие туши, раскачивающиеся на старых крючках. Огромные куски с отростками, напоминавшими об отрубленных конечностях, висели в холодильной камере. Неподалеку размещались цыплята и представители крупного рогатого скота, не ведавший о своей неизбежной судьбе. Одинокая овца, живое мясо. Большая часть не была пуста. Она предназначалась для удовлетворения ежедневных потребностей инженеров, горняков и обслуживающего персонала рудника, но она была слишком велика для заключенных. Конечно, они могли использовать скотобойню, но предпочитали избегать этого места, где эхом отзывалась капающая кровь и рубящие удары. Слишком много душ погибших животных непрекаяно витало в этом воздухе. Два человека возились с тележкой, на которой поколась громоздкая коровья туши. Франк пытался подтолкнуть тележку, в то время как Мерфи никак не мог завести электрический мотор. Мотор недовольно шипел и искрился. Если он перегорит, то им придется попробовать завести другую тележку. Специалистов по ремонту техники среди заключенных не было. У Франка была внешность неоднократно осужденного человека, и его более молодой компаньон выглядел гораздо лучше. И только глаза Мерфи выдавали человека, довольно долго находившегося не в ладах с законом, и достаточно старого для того, чтобы рассуждать о склонности к работе, не занимаясь никаким определенным делом. Гораздо проще было присваивать заработанное другими, желательно но не обязательно без их ведома. Иногда его ловили, иногда нет. В последний раз он постарался на слишком большую сумму, поэтому и был сослан на гостеприимную экзотическую фиарину. Мерфи нажал кнопку, и повозка опрокинула тяжелый груз на запачканный пол. Франк уже стоял на с цепями. Вдвоем они прикрепили их к задним ногам мертвого животного и начали поднимать тушу с помощью лебедки. Туша поднималась медленно, рывками. Тонкие, но удивительно прочные цепи из специального сплава дребезжали от тяжести. «Наконец-то Рождество наступит чуть раньше», — сказал Франк, задыхаясь от напряжения. «Как это?» — спросил его Мерфи. Мертвая корова — это хорошая корова». «Ей-богу, это верно! Вонючие ублюдки, покрытые вшами. Лучше их есть, чем чистить!» Франк посмотрел в сторону стойла. «Осталось всего три таких туши, и мы разделаемся с этим гносным делом. О боже, как я ненавижу поливать их из шланга! У меня потом всегда ботинки в дерьме!» Мерфи, задумавшись о чем-то своем, Покусал нижнюю губу. «Говоря о поливании шланга...» «Франк, да?» Какие-то воспоминания нахлынули на него. Они были не очень-то приятными. «Послушай, если бы вдруг подвернулся случай...» «Ну, предположим, что бы ты ей сказал?» Его спутник находился. «Какой такой случай ты имеешь в виду?» «Сам отлично знаешь. Если бы вдруг выпал...» Мерфи тяжело задышал. Франк задумался. «Ты имеешь в виду чистую случайность?» «Да, но вдруг она бы куда-нибудь пошла одна без андруза и Клеменса. Как бы ты подъехал к ней? Ну, вот если бы столкнулся с ней в столовой или еще где-нибудь?» Глаза Франка оживленно заблестели. «Без проблем». У меня вообще никогда не было проблем с женщинами. Я бы сказал, добрый день, дорогая, как дела? Не могу ли я вам чем-нибудь помочь? Потом бы я оценивающе посмотрел. Ну, ты знаешь как, с головы до ног. Потом подмигнул бы и нагло усмехнулся. И она бы поняла, в чем дело. Поняла бы, съязвил Мерфи. И, улыбнувшись в ответ, сказала бы, Поцелуй мою задницу, старый грубый Кабель. Я был бы счастлив поцеловать ее задницу. Я вообще был бы счастлив поцеловать ее, куда она захочет. Да, Мерфи весь как-то помрачнел. Обращайся с ними похуже, и они будут с тобой поласкове, правильно, Франк? Старый человек понимающе кивнул. «Обращайся с королевами, как со шлюхами, а со шлюхами, как с королевами. Не ошибешься. Они дружно навалились на цепи, пока туша не остановилась в нужном положении. Франк выключил лебёдку, и они отошли назад, предоставив мертвому животному возможность свободно раскачиваться. Между двумя мужчинами на какое-то время установилось молчание. «Франк!» «Да!» «Как ты думаешь?» от «Отчего умерла Бэйб?» Он кивнул на тушь. Франк пожал плечами. «Черт ее знает! Просто откинулась и все! Должно быть сердечный приступ!» «Какой приступ? Сколько и было лет?» «По бумагам 11. В самом рассвете лет. Ей не повезло, зато повезло нам. Ты же знаешь, что главный позволяет убивать животных на мясо только в особых случаях. Что касается меня, то я смотрю на все это как на поощрение за хорошо выполненную работу. Мы ее разделаем, после чего мы бросаем ее в варку. Животного такого размера должно хватить на некоторое время. Благодаря мясу даже консервированные продукты приобретают вкус нормальной пищи. Да, Мерфи почти ощущал вкус мяса, положенного на ламоте горячего самодельного хлеба. Что-то в тележке привлекло его внимание. Что бы это ни было, но оно было придавлено и расплющено огромной тушей мертвого животного. Это было едва различимое маленькое, похожее на диск тела с толстым гибким хвостом и множеством паукообразных конечностей, которые были переломаны. Сморщившись, Мерфи взял это существо за хвост И расплющенные лапы свесились вниз. Что это? Нагнувшись, чтобы получилось смотреть, Франк недоуменно пожал плечами. Откуда я знаю, что ксинолог напоминает медузу с пляжа? Мерфи понюхал находку, но она ничем не пахла. Ладно! Он отшвырнул ее в сторону.